Прекрасный дворец растопчена, встретил французов копотью пустых окон и их глазниц, в которых все еще теплились клубы отбушевавшего пожара. Дворец, вернее оставшийся от него остов, напоминал выгоревшую Москву и представлялся выжженным клеймом или фирменным знаком поджигателя. При виде обугленного с обвалившейся крышей дворца контрастировавшего с яркими красками Сентябрьского парка, не проронивший ни слова за всю дорогу автор героических гимнов Лесуэр, с негодованием воскликнул. «Какое бессмысленное и отвратительное фарварство! Мерзость запустения в худшем проявлении!» «Успокойтесь, любезный Жан-Франсуа!» — снисходительно усмехнулся Мюрат. «Вы, кажется, были в прошлом добрым католиком». В церковном хоре пели, не так ли? Мне приходилось возглавлять капеллу собора Парижской Богоматери. Испуганный Лисуер торопливо ответил, поежившись под взглядом неаполитанского короля, которого боялся до чертиков и уточнил: да "Только при чем здесь вера?". Мюрат показал пальцем на дымящийся остов дворца, а затем, опрокинув кисть, указал вниз: "Если вы добрый католик". Значит, наслышание о метке дьявола. Так вот, теперь вам довелось ее лицезреть. Вы вступаете во владение дьявола и никогда не сможете жить, как прежде. Суеверный Люсиэр хотел было осенить себя крестным знамением, но припоминая нелюбовь неаполитанского короля к церкви, только смущенно потер себе нос. И все-таки, сир. «Вам не кажется такое поведение Растопчина чрезмерным?» Спросил Себастьяни с любопытством, оглядывая развалины. «Если в сожжении Москвы присутствуют признаки успешной военной акции, то какой смысл в родового гнезда? В нем ничего, кроме отчаяния обреченного человека и его нежелания признать свое очевидное поражение. Как политик, государственный деятель, Растопчин просто мелок и жалок». «О, нет!» – категорически не согласился Мюрат с утверждением генерала. «Такая стратегия достойна восхищения и всяческой похвалы. Не пытайтесь ее оценить с позиции лицемерной морали, устаревших понятий добра и зла. Подобное действие достойно Бога или дьявола, во всяком случае, существа, стоящего над человеческой природой». Посмотрите на его поступок шире устаревших заповедей. Но в военном плане это действие не имеет никакого смысла. Неужели стоит пустить по ветру собственное имение только ради того, чтобы досадить неприятелю? Себастьянин намеренно придерживался точки зрения, озвученной Наполеоном. Генерал пытался добиться от неполитанского короля, большей откровенности и тем самым проникнуть глубже в его безумную логику. Удача в очередной раз улыбнулась Себастьяне, сполна вознаграждая его за терпение. «Да вы посмотрите на это жалкое существо и ответьте, он сможет драться с русскими после увиденного или вдохновлять солдат на войну?» Мурат возбужденно откнул пальцем в дрожащего композитора. «О да, Ростовчим прекрасно понимает» что большая ненависть и большой страх порождают слепое поклонение, дают безграничную власть. Кто теперь из русских назовет Растопчина трусом? Поверит в его предательство или посмеет призвать на суд за причиненный ущерб? Для русских Растопчин уже не человек, а символ, божественное знамение. Самое время развенчать лицедея на глазах у всего мира – — осторожно сказал Себастьяни, намекая не то на растопчина, не то на самого Бонапарта. Слово за словом, ловкий интриган постигал намерения неаполитанского короля, проникая в логику его безумных мыслей. Генералу оставалось просчитать масштаб нового Мюрата, понять и верно оценить главный вопрос — способен ли безумный Иоахим удержать власть после задуманного им переворота? «А наша революция, дорогой Арас, разве ничему вас не научила?» Неаполитанский король покровительственно улыбнулся и с удовольствием принялся развивать свою мысль. Кумиров не исключительно тупая чернь, которая обречена держаться своих животных инстинктов, подчиняться силе и следовать чужой воле. «Стало быть, московский генерал-губернатор может стать нашим союзником». Сам Ростопчин положим нам ни к чему, а вот его наследие для нашего дела может оказаться весьма полезным, согласно кивнул Мюрат, особенно для заключения мира с Россией. — Сир, в ваших тонких политических расчетах я решительно ничего не понимаю. Имение графа лежит в руинах, его московская администрация частью эвакуировалась, частью разбежалась. Себастьяне Лукаво посмотрел в глаза Неаполитанскому королю. Да и сам генерал-губернатор находится черти где. О каком наследии может идти речь? Необыкновенно ценным, как приданное у дочери Нувариша. Самодовольно усмехнулся Неаполитанский король. Взять хотя бы московский пожар. Мы занимали десятки столиц, и прежде ни одна из них не была превращена в руины. Если русские теперь говорят о великом пожаре с восхищением, то в скором времени от их благодушия не останется и следа. Дело не в понесенных убытках и уж тем более не в причиненных пожаром жертвах, а потере лица в глазах у всей Европы. Тут начнется выяснение того, кто на самом деле сжег Москву. А где выяснение вопроса в чести, там и большой торг. «Стало быть, с русскими станет возможным о многом договориться!» «Сир, в несколько слов вы разрушили все идеалы революции!» ответил Себастьяне, изображая замешательство. «Что вы, дорогой Арас! Напротив, я призвал следовать урокам, которые она преподала думающим людям, а именно во всем проявлять здравомыслие и следовать природе вещей!» НИЧЕГО СВЕРХ ЭТОГО! Доводы неаполитанского короля были столь просты и очевидны, что незаметно для себя самого генерал принялся просчитывать те выгоды, которые он сможет извлечь, находясь в новом правительстве. И чем дольше он размышлял, тем сильнее убеждался, что формула власти Мюрата безупречна и низложение Наполеона принесет долгожданный мир и станет благотворным для всей Новой Франции. Обыскавшие поместье Керасиры, к своему удивлению обнаружили, что Воронова практически не пострадала от пожара, что горели не строения, а раскиданные по имени Стагисена и специально собранные из дров Костровища. Грандиозный пожар генерал-губернатор специально устроил вечером и при благоприятном ветре чтобы на всю округу небеса озарились ярким заревом, а гарь беспрепятственно достигла войск. Гравский же дворец сжигался показательно и театрально для распространения слухов о самоотверженности растопчена среди русской армии, расположившейся в 15 верстах от Воронова. Вместе с дворцом Генерал-губернатор распорядился тщательнейшим образом собрать всю одежду, съестные припасы и сжечь. Притом граф хорошо знал, что раненым не достает перевязок, а солдаты испытывали нужду во всем и голодали. Когда главнокомандующий Кутузов, расположившийся поблизости в селе Красная Пахра, узнал про бессмысленное уничтожение провианта, только всплеснул руками и обронил радостен бес, что отпущен в лес. Однако офицерский ропот проспалившего припасы под лица губернатора пресёк решительно, но в излюбленный для себя шутливой форме. «У нас, ребятушки, Бог-кормилец, а не растопщин — сказал Кутузов собравшимся на совет офицерам и приказал более никогда к этому вопросу не возвращаться. Сожженный дворец и впрямь выглядел зловещим клеймом, подтверждающим власть растопчена. В целости остались церковь спаса нерукотворного образа, кирпичный голландский домик, многочисленные конюшни и хозяйственные постройки. Самым же главным из нетронутых огнем сокровищ были мастерские летательных машин Лепиха и внушительных размеров склады, наполненные муляжами персонажа апокалипсиса, приготовленными для постановки грандиозной московской мистерии. Вот этим необычным театральным декорациям и механическим куклам неаполитанский король обрадовался как дитя, обнаружившее под рождественской елью желанные подарки. Мюрат самолично осматривал каждую куклу, определяя степень ее ценности и очередность для вывоза в Москву. Увлеченный разбором растопчинского наследия, он с головой ушел в составление описи реквизита и словно забыл о своем спутнике. Впрочем, генерал был необыкновенно рад остаться со своими мыслями наедине. Себастьяне ездил по имению, осматривая выгоревшие черные пятна костров, останки обгоревшей одежды и снеди, разбросанные среди разбитых, закоптевших, поваленных на землю парковых скульптур. Здесь, в Вороново, Перед его глазами явственно вставали картины настоящего пожара Москвы, где от стоящего жара люди воспламенялись, словно сальные свечи. Теперь, наблюдая, как разбирают и грузят в обозы механических персонажей откровение Иоанна Богослова, неведомый доселе страх овладел генералом, словно он приоткрыл завесу тайны, которую непозволительно видеть смертному. «В чем же твое знамение, Третий Рим?» Уж не в том ли, что ты делаешь с людьми? Не твои ли древние стены наполняют незатейливый ум простодушного рубаки изощренными суждениями Макиавелли? Не яд ли твоего византийского вероломства заставляет искать здравомыслие в измене? Не твоя ли вселенская гордыня распаляет жажду власти, порождая рабов и тиранов? Или ты, Москва? Последняя печать Господа, под которой расположилась гиена огненная и конец миру,